«Нет», — сказал дядя, — «нам с тобой вдвоем придется удерживать мисс Хэбершем. Она придет в контору, так что пошевеливайся, она уже, наверное, ждет нас». «Хорошо», — сказал он, а сам уже расстегивал рубашку и другой рукой пояс и брюки, чтобы сразу одним движением выскользнуть из всего. И на этот раз он действительно рассмеялся, по-настоящему, и даже совсем не слышно». «Так вот, значит, почему, — сказал он, — чтобы их женам не пришлось колоть дрова в темноте и заставлять сонных ребят держать фонари и светить». «Нет, — сказал дядя, — они бежали не от Лукаса, они о нем забыли и думать». «Да ведь я как раз тоже и говорю, — сказал он, — они даже не задержали, чтобы послать ему жестянку табаку «И сказать все в порядке, старина, всякий ведь может ошибиться, мы на тебя не в обиде». «Так ты этого хотел, — сказал дядя, — жестянку-табаку, и этого было бы достаточно?» «Нет, конечно, и это одна из причин, почему Лукас в конечном счете получит свою жестянку-табаку». Они настоят на этом, вынуждены будут настоять. Он будет получать свой табак регулярно, оплаченными порциями, до конца жизни здесь у нас в округе. Хочет он этого или нет. И не просто Лукас, а Лукас Самбо. Потому что не от того человек мечется без сна в кровати, что он причинил зло своему ближнему, а от того, что он был неправ. Просто зло, если он не может оправдать его тем, что он называет логикой. Можно стереть, начисто уничтожив жертву и свидетеля. Но ошибка остается при нем. И вот ее-то он всегда предпочитает не просто стереть, а заглавить. Так что Лукас получит свой табак. Он, конечно, не пожелает его принять, будет всячески противиться. Но он получит его. И мы здесь, у себя в Йокнопатовском округе, Сможем наблюдать древние восточные взаимоотношения между спасителем и спасенным жизнью, только шиворот на выворот. с Бичем, некогда раб первого встречного белого, которому он попался на глаза, ныне тиран, подчинивший себе совесть, всего белого населения округа. И они, первый, второй, третий и пятый участки, понимали это. Так чего же тратить время посылать ему сейчас десятицентовую жестянку-табаку, когда весь остаток жизни пойдет на то, чтобы делать это? Вот они на время и отогнали от себя даже мысль о нем. Они бежали не от него. Они бежали от Кроуфорда Гаури. Просто отреклись, не в ужасе даже. А все как один сразу. От не должно, не следует которые без всякого предупреждения вдруг обратились в несмей, смей!» «Не убей!» «Ты сам видишь, это не обвинительно, не яростно, простая душеспасительная заповедь. Мы приняли ее как отдаленный безымянный завет наших предков. Она так давно стала для нас своей, мы лелеяли ее, питали». Сохраняли в живе самый звук ее слов, берегли, чтобы они оставались, как были. Мы так носились с ней, что у нее теперь сгладились все неровности. Мы можем спокойно спать с ней. Мы даже на всякий случай обзавелись собственными противоядиями к ней, как предусмотрительная хозяйка, которая держит наготове на той же полке рядом с крысиным ядом разведенную горчицу или яичные белки. Эта заповедь стала нам такой же своей Как лицо дедушки, такой же неузнаваемый, как лицо дедушки под тюрбаном индусского принца, И такой же не имеющий ни к чему отношения, как ветры у дедушки за столом во время ужина. И даже когда она нарушается, и пролитая кровь корит и обличает нас, Сама заповедь все же остается для нас истинной, нерушимой заповедью. Мы не должны убивать и, может быть, в следующий раз и не будем. Но ты не убьешь дитя матери своей. Вот что вылеза на этот раз на свет Божий, на улицу и шло рядом с тобой. Разве не так? Значит, для Гаури и Оркетов сжечь Лукаса за то, чего он не делал, облить его бензином и поджечь — это одно. А для Гаури убить брата — другое. Да сказал дядя. Вы не можете так рассуждать. Да, сказал дядя. Не убий в заповеди, даже когда и убивают, не морает заповеди. Она остается нерушимой. Ты не должен убивать. И кто знает, может быть, в следующий раз ты и не будешь. Но Гаури не смеет убить брата Гаури. Здесь нет никакого может быть. И никакого следующего раза, когда Гаури, может быть, не убьет Гаури, потому что нельзя, чтоб был первый раз. И не только для Гаури, но для всех. И для Стивенса, и для Мелисона, и для Эдмонса, и для Макаслена тоже. Если мы не будем придерживаться того, что это означает «не просто не должно, а не смей», Нельзя, чтобы Гаури или Инграм, или Стивенс, или Мелисон пролил кровь Гаури или Инграма, или Стивенса, или Мелисона. Как можем мы надеяться достигнуть когда-нибудь того, что ты ни в каком случае никогда не будешь убивать? Иными словами, что жизнь Лукаса Бичема будет в безопасности не вопреки, а потому что он Лукас Бичем.